Цветаева. В первой половине мая 1982 года мы несколько раз говорили по телефону, и каждый раз Иосиф возвращался к Цветаевой. Он получил из «Рустики», Нью-Йоркский книжный магазин издательства, второй том Цветаевского пятитомного собрания стихотворения и поэмы. Для первого тома его просили написать предисловие, но вместо предисловия Он написал разбор новогоднего стихотворения Цветаевой на смерть Рильке, первую из его безудержно разрастающихся Экспликасион де текст». Примечание. Ранее им был написан столь же подробный разбор стихотворения Одена 1 сентября 1939 года, а позднее – стихотворений Орфей, Эвредика, Гермес, Рильке и Семейное кладбище Фроста. Конец примечания. Второй том его огорчил. Он говорил об этой книге так, словно бы речь шла не о том, как изданы старые и давно знакомые тексты, а как будто получил новую книгу от Светаевой. Открыл, начал читать и досадовать. Много шлака. И в следующем разговоре. Второй том — полная катастрофа. Светаева знала сама, что делала. Печатала только лучшие стихи. А это действительно второй сорт. Третий сорт. Писала много, но когда надо было уже печатать в книге, она всегда перерабатывала к лучшему, в отличие от Бориса Леонидовича. Во втором томе «Версты», обе книги, «Стихи из книги «Психея», «Стихи к блоку», «Лебединый стан», «Ремесло» и большой раздел «Стихи, не вошедшие в сборники». 16-17 год, один из самых плодотворных. Пишет замечательно. И вдруг рядом полная катастрофа. Ее подводило то, что писала циклами. «Лебединый стан» — наиболее яркий пример. Разбавляет, совершенно потрясающее «Я страница твоему перу», а рядом бог знает что. Она сама печатала только эти восемь строк. При этом надо помнить, что Цветаеву Иосиф безоговорочно считал лучшим поэтом XX века. Не лучшим русским поэтом лучше даже Ахматова и Мандельштама, о лучшем в мире. Почему он так думает, он сполна объяснил в соответствующем разговоре с Волковым. Мне кажется, то, что просматривая для переиздания собственный второй том, он вспоминал о том втором томе Цветаевой.